«Кое-что я поручаю твоим особым заботам», — сказала она вечером перед отъездом. «Ты имеешь в виду свои бумаги?» — спросила Бет. «Нет, моего мальчика. Будь очень добра к нему, хорошо?» «Конечно, буду. Но я не могу заменить тебя. И он будет по тебе очень скучать. Это не причинит ему вреда. Так что помни, я оставляю его на твое попечение, чтобы изводить, ласкать и обуздывать его». «Я сделаю все, что в моих силах ради тебя», — пообещала Бет, удивляясь, почему Джо так странно на нее посмотрела. Когда Лори прощался с Джо, он многозначительно прошептал ей на ухо. «Ничего хорошего из этого не выйдет, Джо. Я глаз с тебя не спущу, так что поосторожнее там, или я приеду и заберу тебя домой». Глава десятая. Дневник Джо. Нью-Йорк. Ноябрь. Дорогие мамы и Бет, я собираюсь написать вам целую книгу, потому что мне есть о чем рассказать, хотя я и не прекрасная юная леди, путешествующая по континенту. Когда лицо дрожайшего папы скрылось из виду, мне стало немного грустно, и я готова была пролить пару горьких слез, если бы меня не отвлекла одна ирландская леди с четырьмя маленькими детьми, плакавшими на взрыд и я стала развлекаться, бросая имбирное печенье через сиденье каждый раз, когда они открывали рты, чтобы зареветь. Вскоре выглянуло солнце, и я приняла это за доброе предзнаменование. На душе у меня тоже стало светло, и я от всего сердца наслаждалась своим путешествием. Миссис Кирк встретила меня так радушно, что я сразу почувствовала себя как дома. Хотя этот дом большой, И тут полно незнакомых людей. Она выделила мне забавную маленькую чердачную мансарду. Свободных комнат больше не было. Но тут есть печка и хороший стол у окна на солнечную сторону. Так что я могу сидеть здесь и писать, когда мне захочется. Прекрасный вид и башня церкви, напротив, компенсируют множество ступеней моей лестницы. И мне сразу же приглянулась моя коморка. Детская, где я должна преподавать и шить, Милая комната рядом с личной гостиной миссис Кирк. А две маленькие девочки, хорошенькие, правда избалованные, как мне кажется. Но они расположились ко мне после того, как рассказала им сказку про семь непослушных поросят. И я не сомневаюсь, что из меня получится образцовая гувернантка. Я смогу обедать в комнате с детьми, если предпочту это общему столу. И пока я так и делаю, потому что я застенчива хотя никто в это не поверит. «Ну, дорогая моя, чувствуете себя как дома», сказала миссис К с материнской нежностью. «Я на ногах с утра до вечера, как вы понимаете, с таким-то большим семейством. Но если я буду знать, что дети с вами целые и невредимы, огромный груз забот спадет с моей души. Двери моих комнат всегда открыты для вас, а вашу мансарду я сделаю настолько удобной, насколько смогу». В доме есть несколько приятных людей, если вы захотите с кем-нибудь пообщаться. А по вечерам вы всегда свободны. Если что-то пойдет не так, приходите ко мне и будьте счастливы, как только можете. Вот и звонок к чаю. Я должна бежать и переодеть свой чепец. И она засуетилась, оставив меня устраиваться в моем новом гнездышке. Вскоре после этого я спустилась вниз и увидела кое-что, что пришлось мне по вкусу. Лестничные пролеты в этом высоком доме очень длинные, и когда я стояла на площадке третьего этажа, ожидая, пока маленькая служанка поднимется наверх, я увидела, как за ней быстро поднялся один джентльмен, взял у нее из рук тяжелое ведерко с углем, отнес его наверх, поставил у ближайшей двери и, уходя по-доброму, кивнул и сказал с иностранным акцентом «Так будет лучше». «Маленькая спинка слишком молода, чтоб нести такую тяжесть». Разве это не хорошо с его стороны? Мне нравятся такие проявления, потому что, как говорит папа, мелочи указывают на характер. Когда я вечером рассказывала об этом миссис Ска, она рассмеялась и сказала, что, должно быть, это был профессор Байер, он всегда делает что-то подобное. Миссис Ска сказала мне, что он из Берлина, очень образованный и добрый человек, но бедный, как церковная мышь, и дает уроки, чтобы содержать себя и двух своих племянников, маленьких сирот, которых он обучает здесь в соответствии с пожеланиями своей сестры, бывшей замужем за американцем. Не очень романтичная история, но она меня заинтересовала, и я была рада услышать, что миссис к предоставляет ему свою гостиную для занятий с некоторыми из его учеников. Между гостиной и детской Есть стеклянная дверь, и я собираюсь украдкой взглянуть на него, а потом расскажу, как он выглядит. Ему почти сорок, так что ничего страшного, мама. После чая и возни с маленькими девочками перед сном я взялась за большую рабочую корзину и провела тихий вечер, болтая со своей новой подругой. Я буду вести дневник-письмо и отправлять его раз в неделю. Так что спокойной ночи, а остальное завтра. Вечер вторника. Сегодня утром я весело провела время в своей школе, потому что дети проказничали, и один раз я даже подумала, что нужно задать им изрядную взбучку. Какой-то добрый ангел внушил мне мысль попробовать гимнастику, которой я продолжала заниматься с ними до тех пор, пока они не были рады посидеть спокойно. После обеда служанка вывела их на прогулку, а я старательно принялась за свое рукоделие, Как маленькая Мейбл. Примечание. Маленькая Мейбл героиня стихотворения Мэри Хауит Мейбл он мид A Story of the Olden Time 1847 на русский язык не переводилась. Я как раз благодарила свою счастливую звезду за то, что научилась красиво приметывать петли для пуговиц. Как вдруг дверь гостиной открылась и закрылась, и кто-то начал напевать себе под нос песню Can't to «Жужжак, как большой шмель». Примечание. Немецкий. Первая строчка песни «Миньоны» Персонажи романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Это было ужасно неприлично, я знаю, но я не смогла устоять перед искушением и, приподняв один конец занавески над стеклянной дверью, заглянула внутрь. Там был профессор Байер, и пока он раскладывал свои книги, я внимательно его рассмотрела. Настоящий немец, довольно полный, с каштановыми волосами, взъерошенными по всей голове, густой бородой, крупным носом, самыми добрыми глазами, которые я когда-либо видела, и великолепным сильным голосом, который очень приятен для слуха после нашего резкого или небрежного американского бормотания. Его одежда порыжевшая, руки большие, и у него нет Ни одной по-настоящему красивой черты лица, кроме превосходных зубов. Но все же он мне понравился, потому что у него была голова прекрасной формы, на нем очень хорошая льняная рубашка, и он выглядит как благородный человек, хотя на его пальто не хватает двух пуговиц, а на одном ботинке заплата. Он выглядел серьезным, несмотря на свое пение, пока не подошел к окну, чтобы не повернуть луковицы гиацинтов к солнцу, и погладить кошку, которая приняла его как старого друга. Затем он улыбнулся, и когда раздался стук в дверь, громко и отрывисто крикнул «Херейн!» Примечание, с немецкого «Войдите!» Я как раз собиралась ретироваться, как вдруг заметила маленькую кроху, несущую большую книгу. И я остановилась посмотреть, что происходит. «Моя хочет моя, Байер!» — сказала малютка, с шумом уронив книгу и побежав ему навстречу. «Ты получишь своего байера. Ну же, подойди и обними его, хорошенько моя тина», — сказал профессор, со смехом подхватывая малютку на руки и поднимая так высоко над головой, что ей пришлось наклонить свое маленькое личико, чтобы поцеловать его. «А теперь мне надо учи урок», — продолжала забавная маленькая кроха. Тогда он усадил ее за стол, открыл большой словарь, который она принесла. Дал ей бумагу и карандаш, и она что-то писала, время от времени переворачивая страницу книги и проводя своим маленьким пухленьким пальчиком по строчкам, как будто ища слово. И так серьезно, что я чуть не выдала себя смехом. В то время как мистер Байер стоял с отеческим видом, поглаживая ее красивые волосы, из-за чего я подумала, что она должна быть его дочь хотя она была похожа скорее на француженку, чем на немку. Еще один стук, и появление двух юных леди отправили меня обратно к моему шитью. И я добродетельно оставалась сидеть на месте, несмотря на шумы бормотания, которые доносились из-за двери. Одна из девушек постоянно притворно смеялась и кокетливо восклицала «Ну, профессор!», а другая говорила на немецком с таким акцентом, который, должно быть, мешал ему оставаться серьезным. Обе, казалось, изрядно действовали ему на нервы, потому что я не раз слышала, как он твердо говорил «Нет, неправильно, вы не слушаете, что я говорю». А в один раз раздался громкий шум, как будто он грохнул по столу своей книгой, затем последовало восклицание «Фи». «Фи, в этот день все идет наперекосяк». «Бедняга». Я пожалела его, и, когда девушки ушли, еще раз украдкой заглянула, чтобы посмотреть, выжил ли он. Мне показалось, что он устало откинулся на спинку стула и сидел там с закрытыми глазами, пока часы не пробили два. Тогда он вскочил, положил свои книги в карман, как будто собираясь провести другой урок, и, взяв на руки маленькую Тину, которая заснула на диване, тихонько вынес ее из комнаты. Мне кажется, у него непростая жизнь. Миссис Кирк пригласила меня спуститься на ужин к общему столу в 5 часов, и чувствуя легкую тоску по дому, я решила, что спущусь, просто чтобы посмотреть, что за люди живут со мной под одной крышей. Поэтому, придав себе подобающий вид, я попыталась проскользнуть в обеденный зал за спиной миссис Кирк. Но, так как она не высокая женщина, а я ее выше, мои попытки спрятаться за ней оказались довольно неудачными. Она усадила меня рядом с собой. И после того, как мое раскрасневшееся лицо остыло, я набралась смелости и огляделась по сторонам. За длинным столом свободных мест не было, и все присутствующие горели желанием поскорее ужинать. Особенно джентльмены, которые, казалось, ели по расписанию, потому что они во всех смыслах этого слова глотали пищу не разжевывая и исчезали, как только доедят. Это было обычное сборище молодых людей, поглощенных собой молодых пар, увлеченных друг другом, замужних дам, занятых своими детьми, и пожилых джентльменов, погруженных в политику. Я не думаю, что мне захочется сближаться с кем-то из них, кроме одной миловидной незамужной леди, в которой, кажется, есть что-то особенное. В самом конце стола сидел профессор, выкрикивающий ответы на вопросы очень любознательного глухого старого джентльмена, с одной стороны, и беседующая о философии с французом с другой если бы эми была здесь она бы наверняка отвернулась от него потому что к сожалению у него был отличный аппетит и он уплетал свой ужин так что это привело бы в ужас ее светлость я же ничего не имею против этого потому что мне нравится видеть как люди едят так что за ушами трещит как говорит ханна и бедняги должно быть нужно было хорошо подкрепиться после того как он весь день учил идиотов Когда я поднималась наверх после ужина, два молодых человека надевали шляпы перед зеркалом в прихожей, и я услышала, как один тихо спросил другого. Кто эта новая особа? Гувернантка или что-то в этом роде. Какого черта она сидит за нашим столом? Приятельница старой леди. Красивая личика, но вкуса никакого. Да, ни капельки. Давай закурим и пойдем. Сначала я разозлилась, а потом мне стало все равно, потому что... Гувернантка не хуже клерка. Я обладаю, если не вкусом, то здравым смыслом. И у меня его побольше, чем у некоторых, судя по замечаниям тех элегантных существ, которые удалились, громко топая и дымя, как засоренные трубы. Не выношу заурядных людей. Четверг. Вчерашний день прошел тихо. Я преподавала, шила и занималась писательством в своей маленькой комнатке, которую лампа и камин Делают очень уютный. Я узнала несколько новостей и была представлена профессору. Оказывается, Тина — дочь француженки, которая гладит мелкое белье в здешней прачечной. Малышка просто влюблена в мистера Байера и неотступно ходит за ним повсюду, как собачонка, когда он дома. И это его радует, так как он очень любит детей, хотя сам он — холодстяк. Кити и Мини Кирк тоже относятся к нему с любовью и поведали мне всевозможные истории об играх, которые он затевает, подарках, которые он дарит, и замечательных сказках, которые он рассказывает. Молодые люди, похоже, дразнят его, называя «старым фрицем», «светлым пивом», Мейджер. Примечание «старый фриц» — прозвище Фридриха II Великого, 1712-1786, короля Пруссии. Фамилия профессора Байер созвучна с английского beer пива и Бэр медведь урса мейджер с латинского «большая медведица». И всячески шутят над его фамилией. Но он от этого веселится, как мальчишка, как говорит миссис Кирк, и принимает шутки так добродушно, что все его любят, несмотря на его иностранные привычки. Незамужная леди, мисс Нортон, богатая, образованная и добрая. Она заговорила со мной сегодня за ужином, я снова ела за общим столом, ведь так весело наблюдать за людьми, и пригласила меня зайти к ней в комнату. У нее прекрасные книги и картины. Она знакома с интересными людьми и кажется дружелюбной. Я постараюсь быть с ней милой, потому что на самом деле хочу попасть в хорошее общество, только не то, которое нравится Эми. Вчера вечером я была в нашей гостиной, когда вошел мистер Байер с газетами для миссис Кирк. Ее там не было, но Минни, маленькая старушка, очень мило представила ему меня. «Это подруга нашей мамы, мисс Марч». «Да, она веселая, и она нам очень нравится», добавила Кити Инфантерибль. Примечание. С французского «несносное дитя». Мы поклонились друг другу, а затем рассмеялись, потому что чопорное знакомство и прямолинейное добавление составляли довольно забавный контраст. «Ах да, я слышал, что эти шалуни досаждают вам, мисс Марч». Если это повторится, позовите меня, и я приду, сказал он, угрожающе сдвинув брови, что привело маленьких негодниц в восторг. Я пообещала, что так и сделаю, и он ушел. Но, похоже, я обречена часто с ним видеться, потому что сегодня, когда я проходила мимо его двери, выходя из дома, случайно постучала в нее своим зонтиком. Дверь распахнулась, и передо мной предстал профессор в халате с большим синим носком в одной руке и штопольной иглой в другой. Он, казалось, совсем не смутился, потому что, когда я объяснилась и поспешила дальше, он махнул мне рукой, носком и всем остальным, сказав, как обычно, громко и весело, «Прекрасный день для прогулки! Бон бояш, мадемуазель!» Примечание. С французского «В добрый путь, мадемуазель!» Я смеялась всю дорогу вниз, но мне было немного жаль его. Подумать только, бедняги приходится самому чинить свою одежду. Немецкие мужчины умеют вышивать, я знаю, но штопать носки — это совсем другое дело и не так изящно. Ничего особенного, о чем можно было бы написать, не случилось, кроме «визита к мисс Нортон». У нее комната, в которой полно красивых вещей, и сама она была очень обаятельна, потому что она показала мне все свои сокровища и предложила иногда ходить на лекции и концерты в качестве ее сопровождающей, если они мне понравятся. Она попросила об этом как об одолжении, но я уверена, что миссис Кирк рассказала ей о нас, и она делает это из доброты ко мне. Я горда, как Люцифер, но подобные одолжения от таких людей меня не обременяют, и я с благодарностью согласилась. Когда я вернулась в детскую, в гостиной поднялся такой шум, что я заглянула туда и увидела мистера Байера, стоявшего на четвереньках с тиной на спине, Китти вела его на поводке из скакалки, а Минни кормила двух маленьких мальчиков печеньем с тмином, в то время как те ревели и яростно бились в клетках, построенных из стульев. «Мы играем в зоопарк», — объяснила Китти. «Это мой сон», — добавила Тина, держа профессора за волосы. «Мама всегда разрешает нам делать то, что мы хотим. По субботам, когда к нам приходят Франц и Эмиль, не так ли, мистер Байер?» — спросила Минни. Солн сел с таким серьезным видом, как у всех остальных, и простодушно сказал мне, «Я даю вам честное слово, это правда. Если мы будем шуметь слишком громко, скажите нам «тише», и мы будем играть потише». Я пообещала так и сделать, но оставила дверь открытой и наслаждалась весельем не меньше, чем они, потому что я никогда не видела ничего более славного, чем эти забавы. Они играли в пятнашки и солдатиков, Танцевали и пели, а когда начало смеркаться, все повалились на диван рядом с профессором, пока он рассказывал очаровательные сказки о баистах на верхушках дымоходов и маленьких кобальтах, которые катаются на падающих снежинках. Примечание: кобальты, проказливые домашние духи в немецком фольклоре, Вот бы американцы вели себя так же просто и естественно, как немцы, правда? Мне так нравится писать письма что я могла бы продолжать вечно, если бы меня не останавливали соображения экономии, потому что, хотя я использовала тонкую бумагу и писала мелким почерком, я дрожу при одной мысли о марках, которые понадобятся, чтобы отправить это длинное послание. Перешли мне, пожалуйста, письма Эми, как только вы сможете от них оторваться. Мои скромные истории звучат очень уныло по сравнению с ее великолепием, но я знаю, они вам нравятся. Неужели Тедди так усердно учится, что не может найти время написать своим друзьям? Позаботься о нем как следует ради меня, Бет, и расскажи мне все о малышах. И подари им всем море любви от вашей преданной Джо. П.С. Перечитывая свое письмо, я нахожу его довольно байерским. Но меня всегда интересовали эксцентричные люди, и мне действительно больше не о чем было писать. Благослови вас, Господь. «Декабрь. Моя драгоценная Бетси, поскольку это будет не письмо, а небрежные каракули, я обращаюсь к тебе так, как оно может тебя позабавить и дать некоторое представление о том, как у меня идут дела. А у меня, хотя все и тихо, но довольно занятно, чему, о, возрадуйся». Приложив то, что Эми назвала бы «геркулановыми усилиями к возделыванию духа и морали», Посеянные мной семена свежих идей начинают давать всходы, и молодые побеги изгибаются в нужном мне направлении. Примечание: Правильно, Геркулесовыми, Геркуланом древнеримский город в Италии, засыпанный пеплом при извержении везувия в 79 году нашей эры. Цицерон ввел понятие культура аними, возделывание души, применив сельскохозяйственную метафору к развитию души как философской категории. Мои ученицы не так мне интересны, как Тины и мальчики, но я выполняю свой долг перед ними, и они меня любят. Франц и Эмиль — веселые маленькие мальчики. Они вполне пришлись мне по сердцу, так как смесь немецкого и американского духа постоянно побуждает их к бурной деятельности. Субботние вечера — это оживленное время. Проводим ли мы его дома или на улице? потому что в приятные деньки дети гурьбой идут гулять, как настоящие школьники, а мы с профессором следим за порядком, а потом нам так весело. Теперь мы с профессором очень хорошие друзья, и я начала брать у него уроки немецкого. Я, правда, не могла удержаться, и все было так забавно, что я должна тебе об этом рассказать. Начну с того, что миссис Кирк окликнула меня однажды, когда я проходила мимо комнаты мистера Байера, где она копалась в его вещах. «Вы когда-нибудь видели такое логово, моя дорогая? Зайдите-ка и помогите мне расставить по своим местам эти книги, потому что я перевернула тут все вверх дном, пытаясь выяснить, что он сделал с шестью новыми носовыми платками, которые я недавно ему дала». Я вошла, и пока мы убирались, огляделась, потому что это, без сомнения, было логово холостяка. Повсюду были разбросаны книги и бумаги, на каминной полке лежали старая, словно забытая флейта и сломанная пенковая трубка. На одном подоконнике щебетала ободранная птица без хвоста, а на другом красовалась коробка с белыми мышами. Среди рукописей лежали незаконченные кораблики и обрывки шнурков. Грязные маленькие ботиночки сушились перед камином, и по всей комнате... Виднелись следы, оставленные горячо любимыми профессором мальчиками, рабом которых он стал. После тщательного обыска были найдены три пропавших платка. Один на птичьей клетке, другой — весь в чернильных пятнах, а третий — обгорелый, он явно использовался в качестве прихватки. — Что за человек! — добродушно рассмеялась миссис К, складывая то, что осталось от платков, в мешок для обрезков. Я полагаю, остальные платки порваны, чтобы снарядить кораблики, перевязать порезанные пальцы или сделать хвосты воздушным змеем. Это ужасно, но я не могу его ругать за это. Он такой рассеянный и добрый, что позволяет этим мальчишкам из себя веревки ведь Я согласилась стирать и зашивать его вещи, но он забывает мне их отдавать, а я забываю их проверять, так что иногда он выглядит совсем неопрятно. Позвольте мне починить его вещи, попросила я. Мне несложно, и ему незачем об этом знать. Я бы с удовольствием ему помогла. Он так добр ко мне, приносит мою почту и одалживает свои книги. Итак, я привела в порядок его вещи и связала пятки к двум парам его носков, потому что они потеряли форму из-за его странной штопки. Никто ему ничего не сказал, и я надеялась, что он и не узнает. Но однажды на прошлой неделе Он застал меня за этим занятием. Мне так интересно и забавно слушать уроки, которые он дает детям, что я полюбила учиться, потому что Тина вбегает и выбегает, оставляя дверь в гостиную открытой, и я слышу, что происходит за ней. Я сидела возле этой двери, заканчивала последний носок, и пыталась понять, что он сказал своей новой ученице, которая так же глупа, как и я. Девушка ушла, и я подумала, что он тоже ушел. Было так тихо. И я деловито бормотала какой-то глагол и раскачивалась взад и вперед самым нелепым образом, когда чей-то радостный возглас заставил меня поднять глаза, и я увидела мистера Байера, который смотрел на меня и тихо смеялся, делая знаки тини, чтобы она не выдавала его. Итак, сказал он, когда я остановилась и уставилась на него как дурочка, вы подглядываете за мной, а я подглядываю за вами, и это неплохо. Но, видите ли, я серьезно спрашиваю, хотите учить немецкий? Да, но вы слишком заняты. А я слишком глупа, чтобы учиться, — выпалила я, покраснев как пион. Фу, мы найдем время, и вам удастся найти способности. Фетчером я с великой радостью преподам вам небольшой урок, потому что послушайте сюда, мисс Марш, я должен вернуть вам долг. И он указал на мое шитье. «Да», — скажут они друг другу, эти такие добрые дамы. «Он глупый старик, он не заметит, что мы делаем. Он никогда не заметит, что пятки его носков больше не дырявые. Он подумает, что его пуговицы вырастают заново сами, когда отрываются, и поверит, что шнурки сами себя зашивают. Ах, но у меня есть глаза, и я многое вижу. У меня есть сердце, и я чувствую благодарность за это. Ну же, небольшой урок время от времени». Или больше ни одна добрая фея не будет работать на меня и моих ребят?» «Конечно, я ничего не могла сказать на это. И так как это была великолепная возможность, я пошла на его условия, и мы начали заниматься. Я взяла четыре урока, а потом крепко увязла в грамматическом болоте. Профессор был очень терпелив со мной, но для него это должно быть было мучением» и время от времени он смотрел на меня с таким выражением тихого отчаяния, что я не знала, смеяться мне или плакать. Я попробовала делать и то, и другое, но когда дело дошло до шмыгания носом от стыда и горя, он просто бросил учебник грамматики на пол и вышел из комнаты. Я почувствовала себя опозоренной и покинутой навсегда, хотя ни капельки не обвиняла его, но не успела я собрать свои бумаги, собираясь броситься наверх и хорошенько себя встряхнуть, Как он вернулся, такой бодрый и сияющий, как будто я уже покрыла себя славой. Теперь мы попробуем по-другому. Мы с вами вместе прочтем эти милые маленькие Мершин. Примечание с немецкого сказки. И больше не будем копаться в этой скучной книге, которая будет стоять в углу за то, что безобразничала тут с нами. Он говорил со мной так ласково, и так заманчиво открывал передо мной сказки Ганса Андерсена, что мне стало стыдно как никогда, и я набросилась на немецкий так, будто все было поставлено на карту, что, казалось, очень позабавило профессора. Я забыла о своей застенчивости и пахала, никакое другое слово не выразит этого, путаясь в длинных словах, произнося их по наитию и стараясь изо всех сил. Когда я закончила читать первую страницу, и остановилась, чтобы перевести дух, он стал хлопать в ладоши и воскликнул с присущей ему сердечностью. «Das ist gut! Теперь у нас все хорошо, моя очередь. Я говорю по-немецки и слушайте». И он начал читать, громко произнося слова своим звучным голосом и с наслаждением. И мне было приятно не только слушать, но и смотреть на него. К счастью, это была сказка «Стойкий оловянный солдатик». Она забавная, как ты знаешь, так что там есть над чем посмеяться, что я и делала, хотя не понимала половины того, что он читал, потому что я не могла удержаться, он был таким серьезным, а я так взволнована, и все это было так потешно. После этого у меня стало лучше получаться, и теперь я довольно хорошо читаю задания, потому что такой способ обучения мне подходит, и я вижу, что грамматика усваивается легче, когда ее, словно пилюли в варенье, подкладывают в сказки и стихи. Мне это очень нравится, и профессору кажется, это еще не надоело, что великодушно с его стороны, правда? Я собираюсь подарить ему что-нибудь на Рождество, потому что не смею предлагать деньги. Подскажите мне, мамочка, какой-нибудь приятный подарок. Я рада за Лори. Он выглядит таким счастливым и занятым, что даже бросил курить, и отрастил волосы. Вот видите, Бет умеет обращаться с ним лучше, чем я. Я не ревную, дорогая, старайся. Только не делай из него святошу. Боюсь, он не мог бы мне понравиться без пикантной примеси человеческого азарства Читайте ему отрывки из моих писем. У меня нет времени много писать, пожалуй, хватит на сегодня. Слава богу, Бет по-прежнему чувствует себя хорошо. Январь. Счастливого Нового Года всем вам, моя дорогая семья, которая, конечно же, включает в себя мистера Эл и молодого человека по имени Тедди. Я не могу передать вам, как мне понравился ваш рождественский подарок, ведь он пришел ночью, когда я уже не надеялась его получить. Ваше письмо пришло утром, но вы ничего не упоминали о посылке, желая сделать сюрприз. Я была разочарована, хотя у меня... И было смутное ощущение, что вы меня не забудете. Мне было немного грустно, когда я сидела в своей комнате после чая, и когда мне принесли большой, испачканный, потрепанный сверток. Я так и обхватила его руками, запрыгав от радости. Это было так по-домашнему и ободряюще, что я села на пол, стала читать, рассматривать и есть, и смеяться и плакать. Так неуклюже, как обычно. Все подарки именно такие, как я и хотела и самое главное то, что они сделаны руками, а не покупные. Новый чернильный передник от Бет отличный, а коробка имбирного печенья от Ханны — настоящее сокровище. Я обязательно буду носить красивое фланелевое белье, которое вы прислали мне, мамочка, и внимательно прочитаю книги, в которых отец сделал пометки. «Огромное вам всем спасибо, спасибо, спасибо!» Написав о книгах, Я вспомнила, что остановлюсь все богаче в этом отношении, потому что на Новый год мистер Байер подарил мне чудесное издание Шекспира. Это книга, которую он очень дорожил, и я часто ей восхищалась. Она стояла на почетном месте рядом с его немецкой Библией, Платоном, Гомером и Мильтоном. И вы не можете себе представить, что я почувствовала, когда он снял с полки томик без футляра. И показал мне написанное в ней мое имя и подпись от вашего друга Фридриха Байра. Вы часто говорите, что хотели бы собрать библиотеку. И вот я оттарю вам эту книгу, потому что под этим переплетом, он имел в виду обложку, находится множество книг в одной. Прочтите ее внимательно, и она вам очень пригодится, ибо изучение характеров в этой книге поможет вам понять их в жизни и описать их своим пером. Я поблагодарила его как могла, и теперь говорю о своей библиотеке, как будто у меня сотня книг. Я никогда раньше не знала, как много всего в Шекспире. Но тогда у меня не было какого-нибудь Байера, чтобы объяснить мне это. Ну, не смейтесь над его ужасной фамилией. Она звучит не так, как ее обычно произносят. Бэр или Бир. А как нечто среднее. Так только немцы могут ее произнести. Я рада, что вам обеим нравится то, что я вам о нем пишу в письмах, и надеюсь, что когда-нибудь вы его увидите. Маме понравилось бы его доброе сердце, отцу — его мудрая голова. А я восхищаюсь и тем, и другим, и чувствую себя богаче, обретя нового друга Фридриха Байера. Не имея много денег и не зная, чего бы ему хотелось получить на Рождество, я купила несколько безделушек, и разложила их в его комнате, где он неожиданно их найдет. Они полезны, красивые и забавны. Новая чернильница, которую я поставила на стол, вазочка для его цветка, у него всегда стоит цветок или немного зелени в стакане, чтобы поддерживать свежесть, как он говорит. И прихватка для его каминных мехов, чтобы ему не приходилось сжигать то, что Эми называет мушуа. Примечание. С французского «носовой платок». Прихватку я сшила, похожие на те, которые придумала Бет. Большую бабочку с толстым телом, черно-желтыми крыльями, шерстяными усиками и глазами-бусинками. Она очень пришлась профессору по душе, и он положил эту прихватку на свою каминную полку как знак добродетели, так что в конце концов идея полезного подарка провалилась. Каким бы бедным он ни был, он не забыл ни о прислуге, ни об одном ребенке в доме, и ни одна живая душа, от француженки-прачки до да мисс Нортон, не забыла о нем. Я была так этому рада. Они устроили маскарад и весело отмечали сочельник. Я не собиралась спускаться вниз, у меня не было подходящего костюма. Но в последний момент миссис Кирк вспомнила о каком-то старом парчевом платье, и мисс Нортон одолжила мне кружевые перья. Поэтому я нарядилась в костюм миссис Малопроп, и вплыла в зал участницей маскарада. Примечание миссис Малопроп, персонаж комедии «Соперники» ирландского драматурга Ричарда Шеридана, 1751-1816. Никто меня не узнал, потому что я изменила голос, и никто даже не подозревал, что молчаливая и надменная мисс Марч, так как большинство из них думает, что я очень чопорная и холодная, я такая и есть для самонадеянных юнцов могла танцевать, переодеваться и сыпать с богатым запасом всяких безумных эпитафий, такими как «аллегория на берегах Нила». Примечание «аллегория на берегах Нила» — типичный пример малопропизма. Ошибочное использование слов. Здесь следовало бы сказать «эпитет» и «аллигатор», дающие юмористический эффект. Я была в восторге, и когда мы сняли маски, было забавно видеть, как все уставились на меня. Я слышала, как один из молодых людей сказал другому, что я была актрисой. Он был в этом уверен. И на самом деле решил, что вспомнил, как видел меня на сцене одного из небольших театров. Мэг понравится эта шутка. Мистер Байер был ткачом-основой, а Тина была титанией. Примечание персонажа шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь», 1595. Настоящей маленькой феи на его руках. Их танец был но просто картина маслом, если применить тедизм. В итоге я очень счастливо встретила Новый год. И когда я все обдумала в своей комнате, то почувствовала, что кое в чем я преуспела, несмотря на свои многочисленные неудачи, потому что теперь я все время бодра, работаю с охотой и проявляю больше интереса к другим людям, чем раньше, что приятно осознавать. Благослови вас всех, Господь! «Всегда ваша любящая Джо». Глава одиннадцатая. Друг. Хотя Джо была очень довольна окружающей ее социальной средой и каждый день была очень занята работой, с помощью которой зарабатывала себе на хлеб и делала его слаще своими усилиями, она все же находила время и для литературного труда. Цель, которая теперь овладела ею, была естественной для бедной и амбициозной девушки, но средства, которые она использовала для достижения этой цели, были не самыми лучшими. Она понимала, что деньги дают возможности, поэтому решила заработать их не только для себя, но и для тех, кого любила больше жизни. Мечты обеспечить дом земными благами, дать Бет все, что она хочет, от клубники зимой до физгармонии в ее спальне, самой поехать за границу, и всегда иметь более чем достаточно, чтобы можно было придаваться роскоши благотворительности, в течение многих лет были самым заветным воздушным замком Джо. Опыт написания рассказов для конкурса, казалось, открывал ей дорогу, которая после долгих скитаний и трудных подъемов в гору могла привести к этому восхитительному шато испании Но катастрофа с ее романом, на какое то время лишила джо мужества ибо общественное мнение это великан который напугал и более отважных джеков взбирающихся на более высокие бобовые стебли чем она подобно этому бессмертному герою она решила немного передохнуть после первой попытки которая закончилась падением и получением наименее привлекательного из сокровищ великана если я правильно помню сюжет сказки но настрой Снова подняться на ноги и попробовать еще раз был так же решителен у Джо, как и у Джека. На этот раз она стала карабкаться с теневой стороны и получила еще больше трофеев, но чуть не забыла о том, что было гораздо ценнее мешков с деньгами. Она взялась за написание сенсационных рассказов, потому что в те темные века даже такая образцовая страна, как Америка, любила читать всякую чушь. Никому ничего не сказав, Джо состряпала захватывающую историю и смело отнесла ее мистеру Дэшвуду, редактору еженедельника «Вулкан». Она никогда не читала перекроенного портного», примечание, романа английского писателя Томаса Карлайла, 1795-1881. Но у нее была женская интуиция, подсказывающая ей, что одежда оказывает на многих более сильное впечатление, чем достоинство характера или магия хороших манер. Поэтому она оделась во все самое лучшее, и, пытаясь убедить себя, что она не волнуется и не нервничает, храбро преодолела две пары темных и грязных пролетов, чтобы оказаться в неопрятной комнатке, в облаке сигарного дыма и в присутствии трех джентльменов, сидящих, задрав ноги выше шляп, и никто из них не потрудился снять головные уборы при ее появлении. Несколько обескураженная таким приемом, Джо замешкалась на пороге, бормоча в сильном смущении. «Извините, я ищу редакцию еженедельника «Вулкан». Я хотела бы видеть мистера Дэшвуда". Пара выше всех задранных каблуков опустилась на ноги. Дымящий сигарой сильнее всех джентльмен встал, бережно держа ее между пальцами, выдвинулся вперед, с легким поклоном и лицом, не выражавшим ничего, кроме сонливости. Чувствуя, что она должна каким-то образом пройти через это испытание, Джо достала свою рукопись и, краснея все больше и больше с каждой фразой, выпалила отрывки небольшой речи, тщательно подготовленной для этого случая. «Моя подруга просила меня предложить рассказ просто в качестве эксперимента. Хотела бы узнать ваше мнение». С удовольствием напишет еще, если этот рассказ подойдет. Пока она краснела и сбивчиво говорила, мистер Дэшвуд взял рукопись и перелистывал страницы двумя довольно грязными пальцами, скользя критическим взглядом сверху вниз по аккуратно исписанным листам. «Это не первая попытка, я правильно понимаю?» — спросил он, заметив, что страницы пронумерованы, исписаны только с одной стороны и не перевязаны лентой, верный признак новичка. «Нет, сэр, у нее есть некоторый опыт, и она получила приз за рассказ в знамени камня красноречия». «О, неужели?» и мистер Дэшвуд бросил на Джо быстрый взгляд, который, казалось, отметил все, что на ней было надето, от банта на шляпке до пуговиц на ботинках. «Ладно, можете оставить это, если хотите. У нас на руках подобных вещей больше, чем мы можем сейчас пристроить, но я просмотрю это...» и дам вам ответ на следующей неделе». Джо уже расхотелось оставлять это здесь, потому что мистер Дэшвуд ей совсем не понравился. Но в сложившихся обстоятельствах ей ничего не оставалось, как поклониться и уйти, выглядя особенно величественной и гордой, как она обычно делала, когда была уязвлена или смущена. В этот момент она испытывала смешанные чувства, Ибо по понимающим взглядам, которыми обменялись джентльмены, было совершенно очевидно, что ее выдумка о подруге была сочтена хорошей шуткой, а смех, вызванный каким-то чуть слышным замечанием редактора, когда он закрывал за ней дверь, довершил ее замешательство. Почти приняв решение никогда больше не возвращаться в это место, она отправилась домой и дала выход раздражению, энергично зашивая передники и через час-другой достаточно остыло, чтобы посмеяться над случившимся и стала с нетерпением ожидать следующей недели. Когда она снова пришла, мистер Дэшвуд был один, чему она обрадовалась. Мистер Дэшвуд был гораздо добрее, чем в первую встречу, что было приятно. И мистер Дэшвуд не был настолько поглощен сигарой, чтобы забыть о своих манерах, поэтому вторая беседа была гораздо менее напряженной, чем первая. «Мы примем это», — редакторы никогда не говорили «я», — «если вы не возражаете против некоторых исправлений. Рассказ слишком длинный, и если опустить отмеченные мной отрывки, он станет как раз подходящей длины», — сказал он деловым тоном. Джо с трудом узнала свою собственную рукопись, настолько скомканными и исчерканными были ее страницы и абзацы но чувствуя себя как любящий родитель, которого просят отрезать ножки своему ребенку, чтобы он мог поместиться в новую колыбель. Она посмотрела на отмеченные отрывки и с удивлением обнаружила, что все нравоучительные размышления, которые она бережно добавила, чтобы уравновесить большое количество романтических эпизодов, были вычеркнуты. «Но, сэр, я думала, что в каждой истории должна быть какая-то мораль» поэтому я позаботилась о том, чтобы некоторые из моих грешников раскаялись. Редакторская серьезность мистера Дэшвуда сменилась улыбкой, потому что Джо забыла о своей подруге и говорила так, как мог говорить только сам автор. Люди хотят, чтобы их развлекали, а не поучали, знаете ли. Мораль не продается в наши дни, что, кстати, было не совсем верным утверждением. «Значит, вы считаете, что этот рассказ сгодится с такими изменениями?» «Да, сюжет неизбитый, довольно хорошо проработан, язык неплохой и так далее», — любезно ответил мистер Дэшвуд. «Что вы... То есть, какое вознаграждение?» начала Джо, не совсем зная, как лучше выразиться. «Ах, да, ну, мы даем от 25 до 30 долларов за произведение такого рода. Плата после публикации» ответил мистер Дэшвуд, как будто этот момент он упустил. Говорят, что такие мелочи нередко ускользают от внимания редактора. «Очень хорошо. Можете его опубликовать», сказала Джо, возвращая рассказ с довольным видом, потому что после работы по доллару за колонку даже 25 долларов казались хорошей платой. «Могу ли я передать моей подруге, что вы возьмете еще одну рукопись если у нее найдется что-то получше этого рассказа?» Спросила Джо, не сознавая своей маленькой оговорки и ободренная своим успехом. «Хорошо, почитаем. Не могу обещать, что примем. Скажите ей, чтобы она сделала его короче и острее, и пусть забудет про мораль. Каким именем ваша подруга хотела бы его подписать?» Спросил он небрежным тоном. «Никаким, если можно. Она не хочет, чтобы упоминалось ее имя. «У нее нет псевдонима», — сказала Джо невольно краснее. «Конечно, как ей будет удобно. Рассказ опубликуют на следующей неделе. Вы зайдете за деньгами сами или мне их куда-то отправить?» — спросил мистер Дэшвуд, который испытывал естественное желание узнать, кто его новый автор. «Я зайду за деньгами. Хорошего дня, сэр». Когда она ушла, мистер Дэшвуд задрал ноги и сделал изящное замечание. «Бедная и гордая, как обычно, но сойдет». Следуя указаниям мистера Дэшвуда и сделав миссис Нортбери своим прототипом, Джо прометчиво нырнула в пенистое море сенсационной литературы. Но благодаря спасательному кругу, брошенному ей другом, она снова вынурнула и не стала вести себя намного хуже, чем перед тем, как нырнула. Подобно большинству начинающих бумагоморателей, она искала своих героев и декорации за границей, и разбойники, графы, цыгане, монахини, герцогини появлялись на ее сцене и играли свои роли с такой точностью и живостью, как можно было бы ожидать от них. Ее читатели не придавали особого значения таким мелочам, как грамматика, пунктуация и правдоподобие, и мистер Дэшвуд, любезно разрешил ей заполнять колонки в его газете по самой низкой цене, не посчитав нужным сообщить ей истинную причину его благоволения, а именно то, что один из его писак, получив более высокий гонорар в другом издании, подло бросил своего редактора в беде. Вскоре Джо стала испытывать интерес к своей работе, потому что ее исхудавший кошелек стал наполняться. А небольшие накопления, которые она откладывала, чтобы отвезти Бет в горы следующим летом, медленно, но верно росли с каждой неделей. Единственное, что омрачало ее радость, было то, что она ни о чем не рассказывала своим домашним. У нее было ощущение, что отец и мать не одобрят ее поведение и предпочла сначала поступить по-своему, а затем покаяться. Было легко сохранить все в тайне, потому что Ни один ее рассказ не был подписан ее именем. Мистер Дэш, вот, конечно, очень скоро узнал, как ее зовут, но пообещал молчать ей, как ни странно, сдержал свое слово. Она думала, что это не причинит ей никакого вреда, потому что она искренне хотела не писать ничего такого, чего бы ей пришлось стыдиться, и успокаивала все уколы совести предвкушением счастливого мгновения, когда она покажет дома, сколько заработала и посмеется над своей так хорошо хранимой тайной. Но мистер Дэшвуд отвергал все, кроме рассказов, вызывавших трепет. И поскольку трепета нельзя добиться иначе, как путем терзания душ читателей, то для этой цели должны были быть подробно изучены истории и любовные романы, происшествия на суше и море, наука и искусство, полицейские отчеты и пациенты психиатрических клиник. Джо вскоре обнаружила, что ее невинный жизненный опыт дал ей неполное представление о трагическом мире, скрытой стороне общества. Поэтому, рассматривая это с деловой точки зрения, она принялась восполнять свои лакуны со свойственной ей энергичностью. Стремясь найти материал для рассказов и, будучи вынужденной сделать их оригинальными по сюжету, если не виртуозными в исполнении, она искала в газетах сообщения о несчастных случаях, в происшествиях и преступлениях. Она возбуждала подозрения служащих публичных библиотек, спрашивая книги о ядах. Она изучала лица людей на улицах и характеры, хорошие, плохие и посредственные, всех, кто ее окружал. Она копалась в пыли древних времен в поисках фактов или вымыслов, настолько старых, что они были все равно что современные, и познакомилась с глупостью, грехом и страданиями, насколько ей позволяли ее ограниченные возможности. Ей казалось, что она успешно преуспевает, но подсознательно начинала порочить некоторые черты характера, которые относились к самой сути женственности. Она жила в дурном обществе, пусть и воображаемом. Ее затронуло его влияние, потому что она питала свое сердце и воображение вредной и пустой пищей, и быстро стирала налет невинности со своей натуры преждевременным знакомством с темной стороной жизни, которая рано или поздно и так становится нам знакома. Она начинала скорее чувствовать, чем понимать это, потому что частое описание страстей и эмоций других людей заставляло ее изучать и размышлять о своих собственных, болезненное развлечение, которому здоровые молодые умы добровольно не предаются. Проступок всегда влечет за собой наказание. И Джо была наказана, когда больше всего в этом нуждалась. Я не знаю, помогло ли ей изучение произведений Шекспира понимать характеры или природное женское чутье того, что было честным, храбрым и сильным, но наделяя своих воображаемых героев всеми совершенствами на свете, Джо открывала для себя живого героя, который интересовал ее, несмотря на многочисленные человеческие несовершенства. Мистер Байер в одной из своих бесед посоветовал ей изучать простых, правдивых и добрых персонажей, где бы она их ни находила, в качестве хорошей тренировки для писателя. Джо поймала его на слове, хладнокровно обернулась и изучающе посмотрела на него самого, поступок, который сильно удивил бы профессора, если бы он об этом знал потому что этот достойный человек был себе очень скромного мнения. Поначалу Джо озадачивало, почему он всем нравится. Он не был ни богат, ни знаменит, ни молод, ни красив. Ни в каком отношении не был тем, кого называют обворожительным, импозантным или блистательным. И все же он был так же привлекателен, как живительный огонь. И люди, казалось, собирались вокруг него так же естественно, как у теплого очага. Он был беден, но, казалось, всегда что-то отдавал. Чужестранец, но все были его друзьями. Уже не молодой, но веселый, как мальчик. Некрасивый и своеобразный, но его лицо многим казалось привлекательным. И его странности ему легко прощались из-за его характера. Джо часто наблюдала за ним, пытаясь обнаружить, в чем его шарм и в конце концов решила, что именно добрый нрав творит эти чудеса. Если у него и было какое-то горе, оно сидело, спрятав голову под крыло, и он поворачивался к миру только своей солнечной стороной. На его лбу появились морщины, но время, казалось, прикасалось к нему нежно, Помни, как он был добр к другим. Приятные складочки вокруг его рта были памятными заметками о многих дружеских словах и веселом смехе. Его взгляд никогда не был холодным или суровым, а крепкое пожатие его большой руки было теплым и более выразительным, чем слова. Сама его одежда казалось, была частью приветливой натуры ее владельца. Она выглядела так, как будто чувствовала себя непринужденно, и ей нравилось быть для него удобной. Его просторный жилет наводил на мысль о большом сердце под ним. Его порыжевшее пальто имело компанейский вид, а мешковатые карманы явно свидетельствовали о том, что детские ручки часто влезают в них пустыми, а вылезают полными. Даже его ботинки были доброжелательными, а воротнички никогда не были жесткими и раздражающими кожу, как у других мужчин. Никогда не были жесткими и раздражающими кожу, как у других мужчин. «Вот она что», — сказала себе Джо, когда, наконец, обнаружила, что подлинное доброжелательство к ближним может украсить и облагородить даже тучного учителя немецкого языка, который жадно уплетает обед, сам штопает свои носки и отягощен фамилией Байер. Джо высоко ценила доброту, но она также обладала присущим женщинам большим уважением к интеллекту. И маленькое открытие, которое она сделала в отношении профессора, значительно усилило ее уважение к нему. Он никогда о себе не рассказывал, и если бы к нему не приехал его соотечественник, никто так и не узнал бы о том, что в своем родном городе он был человеком, которого очень уважали и ценили за ученость и честность. Этот приятный факт раскрылся в беседе с мисс Нортон, так как он сам никогда не говорил о себе. От нее Джо обо всем и узнала. И ей еще больше понравилась эта новость из-за того, что сам мистер Байер никогда этого не обсуждал. Она испытала гордость, узнав, что он был заслуженным профессором в Берлине, будучи всего лишь бедным учителем немецкого языка в Америке, и его простую трудную жизнь очень украшал тот романтический оттенок, который ей придало это открытие. Другой дар, даже лучше, чем интеллект, был продемонстрирован ей самым неожиданным образом. Мисс Нортон имела доступ в большинство светских кругов, куда Джо не смогла бы попасть, если бы не ее соседка. Амбициозная девушка заинтересовала одинокую женщину, которая любезно оказала множество одолжений такого рода и Джо, и профессору. Однажды вечером она взяла их с собой на закрытую вечеринку организованную в честь нескольких приглашенных знаменитостей. Джо пошла туда, готовая с благоговением преклониться перед великими людьми, которых она с юношеским энтузиазмом почитала издалека. Но в тот вечер ее преклонению перед гением был нанесен сильный удар, и ей потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от открытия, что великие создания, в конце концов, были всего лишь обычными мужчинами и женщинами. Представьте себе ее смятение, когда она украдкой бросила взгляд робкого восхищения на поэта, чьи строки наводили на мысль о неземном существе, питающемся только духом, огнем и росой, и увидела, как он поглощает свой ужин с таким пылом, что к его интеллектуальному лицу приливает кровь. Отвернувшись от него, как от поверженного идола, она сделала другие открытия, которые быстро развеяли ее романтические иллюзии. Великий романист с регулярностью маятника передвигался то к одному, то к другому графину. Знаменитый теолог открыто флиртовал с одной из мадам Де Сталь своего времени. Примечание. Анна-Луиза Жармена Де Сталь, 1766-1817, французская писательница, которая бросала уничтожающие взгляды на вторую Карину, Примечание. Героине романа Десталь Каринна или Италия, 1807 год, которая в свою очередь добродушно высмеивала ее, одолев свою соперницу в попытках захватить внимание мудрого философа, который пил чай по Джонсоновски. Примечание. Сэмюэл Джонсон, 1709-1784 год. Английский литературный критик, лексикограф и поэт, заядлый любитель чая. И казалось. Дремал, так как болтливость этой леди не давала ему возможности вставить хоть слово. Знаменитые ученые, забывшие о своих моллюсках и ледниковых периодах, судачили об искусстве с присущей им энергией, поглощая устриц и мороженое. Молодой музыкант, очаровавший город, как второй орфей, обсуждал лошадей, а представитель британской знати, присутствовавший на встрече, оказался самым заурядным человеком. Не прошло и половины вечера, как Джо почувствовала себя настолько разочарованной, что села в углу, чтобы прийти в себя. Вскоре к ней присоединился мистер Байер, тоже чувствовавший себя неловко. И через какое-то время несколько философов, каждая седла в своего конька, подошли в развалочку, чтобы провести интеллектуальный турнир в укромном уголке. Их беседа была за пределами понимания Джо. Но она и понравилась, хотя Кант и Гегель были для нее неведомыми божествами, субъективное и объективное, непонятными терминами. А единственным, что возникло в ее внутреннем сознании, была сильная головная боль после того, как все закончилось. Постепенно до нее стало доходить, что мир разбирается на куски и собирается воедино на новых и, по словам ораторов, бесконечно лучших, чем раньше, принципах, что религию вполне можно обоснованно превратить в ничто, а интеллект должен стать единственным богом. Джо понятия не имела ни о философии, ни о метафизике, но необычное волнение, отчасти приятное, отчасти болезненное, охватило ее, когда она слушала и ощущала, что ее уносит во времени и пространстве, как новый воздушный шарик, выпущенный из рук на празднике. Она огляделась, чтобы посмотреть, что об этом думает профессор, и обнаружила его смотрящим на нее самым мрачным выражением лица которое она когда либо замечала у него он покачал головой и поманил ее за собой но в этот момент она была очарована свободой и спекулятивной философией и не двинулась с места в попытке выяснить на что намеревались опереться эти мудрые джентльмены после того как они уничтожат все старые верования что ж Мистер Байер был застенчивым человеком и не спешил высказывать свои собственные взгляды, не только потому, что они были слишком непостоянными, а потому, что они были слишком искренними и серьезными, чтобы их можно было изложить без труда. Когда он перевел взгляд из Джо на нескольких других молодых людей, привлеченных яркостью философских фейерверков, он нахмурил брови и испытал сильное желание заговорить опасаясь, что какая-нибудь легковоспламеняющаяся молодая душа может быть сбита с толку пиротехническими ракетами и обнаружит, когда представление закончится, что у нее осталась только палочка или обожженная рука. Он терпел это сколько мог, но когда к нему обратились с просьбой высказать свое мнение, он вспыхнул искренним негодованием и начал защищать религию совсем красноречием истины. красноречием Которая сделала его ломанный английский музыкальным, а его некрасивое лицо прекрасным. Бой был тяжелым, потому что эти интеллектуалы хорошо спорили. Но он не признавал себя побежденным и стоял на своем как настоящий мужчина. Каким-то образом, пока он говорил, мир снова упорядочился для Джо. Старые убеждения, которые продержались так долго, показались ей лучше новых. Бог не был слепой силой. А бессмертие было не красивой сказкой, а благословенным фактом. Она почувствовала, как будто у нее снова появилась твердая почва под ногами. И едва мистер Байер оборвал речь, когда его переспорили, но ни на йоту не убедили, Джо захотелось захлопать в ладоши и поблагодарить его. Она не сделала ни того, ни другого, но запомнила эту сцену и стала питать к профессору самое искреннее уважение так как знала, что ему в тот момент стоило больших усилий высказаться, потому что его совесть не позволила ему промолчать. Она начинала понимать, что характер — это более ценное достояние, чем деньги, положение, интеллект или красота. И считать, что если величие — это то, что один мудрый человек определил как «правда, уважение и доброжелание» — примечание, цитаты из лекции «Величие» американского философа и эссеиста Ральфа Уолда Эмерсона, 1803-1882 год. То ее друг Фридрих Байер был не просто хорошим, а великим человеком. Эта вера крепла с каждым днем. Джо была дорога его оценка. Она жаждала его уважения, хотела быть достойной его дружбы. И как раз тогда, когда ее желание было самым искренним, она была близка к тому, чтобы потерять все. Это началось с треуголки, потому что однажды вечером профессор пришел в гостиную, чтобы дать Джо урок в солдатской шляпе из газеты на голове, которую Тина надела на него, а он забыл ее снять. «Очевидно, он не смотрит в зеркало перед тем, как спуститься», подумала Джо с улыбкой, когда он сказал «Топрый Фетчер и спокойно сел, совершенно не осознавая нелепого контраста между предметом занятий и головным убором, потому что он собирался прочитать ей «Смерть Валенштейна». Примечание. Заключительная часть драматической трилогии Фридриха Шиллера «Валенштейн» 1799. Сначала она ничего ему не сказала о треуголке, потому что ей нравилось слышать его громкие, сердечный смех, когда случалось что-нибудь смешное. Поэтому она предоставила ему самому обнаружить шляпу у себя на голове. И вскоре забыла обо всем, потому что слушать, как немец читает Шиллера, довольно увлекательное занятие. После чтения последовал урок, который был оживленным. Потому что Джо была в приподнятом настроении в тот вечер, и вид треуголки заставлял веселые огоньки плясать в ее глазах. Профессор не знал, что о ней думать, и, наконец, решил спросить с видом мягкого, но неотразимого удивления. «Мисс Марш, зачем вы смеетесь в лицо своему учителю? Неужели вы совсем не уважаете меня, что так плохо себя ведете?» «Как я могу быть почтительной, сэр, если вы забываете снять шляпу в помещении?» сказала Джо. Подняв руку к голове, рассеянный профессор С серьезным видом нащупал и снял маленькую треуголку. С минуту смотрел на нее, а затем запрокинул голову назад и рассмеялся, как веселая виолончель. «Ах, теперь я вижу, этот бесенок Тина со своей шляпой выставила меня дураком. Но это ничего. Но, смотрите, если этот урок не заладится, вам тоже придется надеть ее». Но через пару минут урок окончательно прервался потому что мистер Байер заметил картинку на треугольке и, развернув ее, сказал с большим отвращением ⁇ Я хотел бы, чтобы эти газеты не появлялись в доме. Они не предназначены ни для детей, ни для молодых людей. Это нехорошо. Я не терплю тех, кто наносит такой вред. Джо взглянула на газетный лист и увидела симпатичную иллюстрацию, изображавшую сумасшедшего, мертвеца, злодея, и гадюку. Ей не понравилась картинка, но побуждение, заставившее ее перевернуть листок, было вызвано не брезгливостью, а страхом, так как на минуту ей показалось, что эта газета называется «Вулкан». Однако это была другая газета, и паника Джо утихла, когда она вспомнила, что даже если бы это был «Вулкан» с одним из ее рассказов, он не был бы подписан, что могло бы ее выдать. Однако она сама себя выдала взглядом и румянцем, потому что, хотя профессор и был рассеянным человеком, он замечал гораздо больше, чем окружающие могли себе представить. Он знал, что Джо пишет, и не раз встречал ее неподалеку от редакции газет. Но поскольку она никогда не говорила об этом, он не задавал вопросов, несмотря на сильное желание ознакомиться с ее произведениями. Теперь ему пришло в голову, что она делает то, в чем ей стыдно признаться, и это его встревожило. Он не сказал себе «это не мое дело, я не имею права ничего говорить, как поступили бы многие люди». Он помнил только, что она была молодой и бедной девушкой, живущей вдали от материнской любви и отеческой заботы. И его обуяло желание помочь. Такой же быстрый и естественный порыв, как тот, который побудил бы его протянуть руку ребенку, помогая ему выбраться из лужи. Все это мгновенно промелькнуло у него в голове, хотя лицо его не отразило и следа этих мыслей. И к тому времени, когда газетный лист был перевернут, а нитка снова была вдета в иголку Джо, он тут же сказал совершенно непринужденно, но очень серьезно. Да, вы правы, что отбросили это. Я думаю, что хорошие молодые девушки не должны видеть такие вещи. Некоторым они кажутся приятными, но я бы скорее позволил своим мальчикам играть с порохом, чем читать этот газетный мусор. Возможно, все не так уж плохо, просто глупо, знаете ли. И если есть спрос на такие вещи, я не вижу никакого вреда в том, чтобы это публиковать. Многие очень достойные люди честно зарабатывают на жизнь тем, что называют сенсационными рассказами. Сказала Джо, которая так энергично скребла по оборкам булавкой, что на ткани оставался ряд небольших борозд. Спрос есть и на виски, но я не думаю, что мы с вами захотим им торговать. Если бы эти достойные люди знали, какой вред они наносят, они бы не считали, что живут честно. Они не имеют права добавлять яд в леденцы и угощать ими малышей. Нет, они должны немного пораскинуть мозгами и скорее начать подметать грязь на улице, чем идти на такое. Мистер Байер говорил страстно и подошел к камину, скомкав газетный лист в руках. Джо сидела неподвижно, выглядят так, словно огонь охватил ее саму, потому что ее щеки горели еще долго после того, как треуголка превратилась в дым, который благополучно улетел в трубу. — Мне бы очень хотелось послать за ней все остальные, — пробормотал профессор, отходя от камина с видом облегчения. Джо подумала, какое яркое пламя разгорелось бы из стопки газет с ее рассказами наверху, и почувствовала в этот момент, что ее с трудом заработанные деньги лежат довольно тяжелым грузом на ее совести.